Глава 14 Кира. Мне было скучно. Я даже хотела сходить к Стальнову и попросить что-то еще, но потом передумала. Ему только дай волю, припашет так, что даже мой гениальный мозг с этим быстро не справится. А я не люблю растягивать дела. Именно поэтому я крутилась в кресле и слала СМС ведьмочке, которая меня игнорировала. «Лифа, напиши мне». «Подруга, ты мне срочно нужна». «Ведьма, ты что там с заклинанием намутила?» «Лифа, я полуголая, в офисе стального. Давай поговорим». Последним сообщением я надеялась разбудить в подруге любопытство. Но нет. Телефон как молчал, так и продолжал раздражать меня отсутствием ответа. Время летело, а я уже переиграла во все игры в телефоне. Перечитала все сплетни в чате и даже поняла, кто с кем крутит, а кто только хочет замутить. «О да, я нашла и такие чаты», — посмеялась, изучив список желанных холостяков компании. Усмехнулась, увидев, что Стальнов в нем на первом месте. «Удивительно, но моего начальника хотели все девушки компании». «Кира, поехали домой», — неожиданно раздался голос мужчины. А когда я подняла глаза, начальство, даже несмотря на меня, грозно прошагало к лифту. Я только и успела выключить комп и побежала следом. Спускались мы молча. Станислав даже не смотрел на меня, продолжая буравить взглядом двери. Я растерялась. И как его раздражать, если он не смотрел на меня? Или чтобы привлечь внимание начальника, мне опять нужно было раздеться? Звучало заманчиво, но я не любила повторяться. Хотя пару функций в доме все же зациклила. Мне показалось, что шефу не повредит прохладный душ. В машину мы тоже сели молча. Странно, а ведь это я должна была предупреждать ребят о том, чтобы они собирались. Почему начальство не доверило мне такую мелочь? Испугалась, что я и тут что-то сделаю? Зря. При всей моей фантазии я не знала, как испортить машину, находящуюся так далеко от меня, за пару минут. Я была гением, но не настолько. Машина тронулась, и Станислав начал демонстративно что-то изучать в телефоне. Мне же он уже надоел, поэтому я стала смотреть в окно. Сама не заметила, как уснула. А вот очнулась я на знакомой поляне, где моя волчица уже не спала. Она лежала с открытыми глазами и словно принюхивалась. Кулон на шее опять запищал, и я потянула за него. «Ты знаешь, что происходит?» «Нет, но он пахнет вкусно». «Кто он?» «Волк, который сидит рядом. Он хочет нас». «Что? Стальнов нас хочет? Да быть такого не может». Или волчица имела в виду одного из двух охранников? Симпатичный брюнет по имени Михаил мне нравится. Высокий, поджарый. И смотрит на меня довольно пылко. Двери открывает, руку подает. А может, стоит провести практику с приятной пользой? У меня давно не было парня, а тут такой кандидат. «Возьмем его себе. Давай сперва хотя бы попробуем». Хорошо. Хорошо, хорошо, «Хорошо». Волчица довольно скалится и закрывает глаза. Устала бедняжка быть одна. «Ничего, скоро она сможет пробежаться по лесу в компании. Но только после практики». Проснулась от того, что меня легонько потрясли за плечи. «Кира, мы дома», – произнес начальник, касаясь моей щеки, а потом убрал выбившуюся прядь волос за ушко. И вроде пустяк. Но это выглядело так интимно. Хотя с чего вдруг начальство так себя повело? Я проснулась, говорю, отстраняясь, и ловлю на себе очень непривычный взгляд. «Хорошо, тогда пошли». Его неожиданная улыбка просто сбивает с ног. «Стальнов и улыбается? Не скалится?» «Я точно что-то пропустила. Может, он в лотерею выиграл?» Пока босс выходит, дверь с моей стороны открывается, и Михаил, улыбаясь белоснежной улыбкой, протягивает мне руку. Шикарный экземпляр. Не будем откладывать дело в долгий ящик и приступим к обольщению. Прямо сейчас. Хватаюсь за его руку и стараюсь выйти как можно изящнее. Но тут моя нога подворачивается, естественно, специально, и я буквально падаю в объятия волка. «Ой!» Не успеваю пискнуть, как меня крепко обнимают и прижимают к накачанной груди. «Неплохо». «Что случилось?» «А у него еще и голос такой бархатный. Просто шикарно!» «Кажется, я ногу подвернула. Совсем умаялась бегать весь день на каблуках. Жалуюсь и прижимаюсь к нему еще ближе. «Не отнесете меня до моей комнаты?» «Конечно». И только меня подхватывают на руки, как буквально перед нами вырастает начальник с ледяным взглядом. «Что такое?» «Ваша помощница ногу подвернула, и я собираюсь отнести ее в комнату». Отчитывается охранник, но я вижу, как он нервничает. «Чего это?» «Моя помощница. Мне и носить». И даже не спрашивая моего мнения, шеф забирает меня и сам несет в дом. «Ну вы обломщик!» – вырывается само собой, на что Станислав резко смотрит на меня суровым взглядом. «С чего вдруг? Кстати, больно? Врача вызвать?» «У меня суперрегенерация. Забыли? Хотя на самом деле нога в полном порядке, но не говорит же мне правду». «Значит, до утра заживет. Отлично. А то у тебя запланирована большая программа. Ходить будешь много». «Мне кажется, или я вижу его довольный оскал?» «Это вы о чем?» «Я обещал тебя познакомить со всеми отделами, и я это сделаю. С завтрашнего дня у тебя экскурсия». «Вы так говорите, словно она продлится больше двух часов». Усмехаюсь, но потом хмурюсь, увидев его довольные глаза. «Да ладно? Больше двух часов? Да на что там смотреть?» Как бухгалтер бумажки перекладывает? Или как айтишники проверяют надежность системы, которую я уже тайком взломала? Завтра все увидишь сама. А чтобы тебе не было скучно, еще и попробуешь что-нибудь. Звучит в принципе заманчиво, но я не офисный работник, поэтому меня вряд ли что-то заинтересует. Мы поднимаемся на второй этаж, и тут я замечаю неладное. «Во-первых, хватка начальника становится сильнее. Во-вторых, мы проходим дверь в мою комнату». «А куда мы идем?» «Спать. Ты ведь устала», — говорит спокойно. «Мы прошли мою комнату». «Так ты же сама сказала, что моя кровать лучше. Так зачем напрягать твою ногу? Лучше я сразу отнесу тебя в постель». Усмехается он, заходя к себе а потом скидывает меня на мягкие простыни. «Эй, знаете, а мне не понравилось. Я лучше у себя посплю. Позовите Мишу, пусть он меня отнесет». «Это почему его?» рычит, недовольно снимая пиджак. «Он симпатичный и сильный. Такой ответ вас устроит?» Но мне не ответили, а быстро ушли в ванную, откуда вскоре послышался шум воды. Он меня бросил просто так? И что было делать? Мне сразу стало скучно. А еще я очень хотела принять ванну. Потом перекусить и баньки А вот завтра можно было подумать и о новых шутках. «Эй, я вообще-то голодная и купаться хочу. Можно я позову охрану? Миша!» Закричала я и услышала топот с первого этажа. Чтобы встретить мужчину, приняла соблазнительную позу, чуть задрав подол платья. Но вместо Миши в комнату вошел Станислав, который тут же окинул меня строгим взглядом. Охранник появился в дверях через пару секунд, и я не растерялась и послала ему милую улыбку. «Михаил, не помо?» «Миша, ты свободен», — отчеканил начальник, подходя ко мне. «Вот что за обломщик?» Мужчина спорить не стал и быстро скрылся. Я же просверлила босса недовольным взглядом. «Значит, купаться хочешь?» «Именно. Весь день пробыла в вашем душном офисе». «Точно. Я совсем забыл, что ты устала пугать начальство и играть в телефон. Ничего. Я помогу тебе освежиться». Меня нагло подняли на руки и понесли в ванную. «Он что, решил, что я приму душ при нем?» «Элеванус! Эй!» – закричала я, когда меня кинули в ванную, полную ледяной воды. «Это что, месть?» «Остынь, красавица!» – усмехнулся шеф и вышел. А я была зла. Очень зла. Да как он посмел угробить такое шикарное платье? А еще он вздумал поиграть со мной. «Ну, погоди!»